Глава 25. Империя островов Данце, 18 декабря 1407 года. Ламия встряхнула свизисто за плечи. Урквард, ты слышишь меня? Ставший магическим передатчиком Умис промолчал, и Атири посмотрела на мага школы Данцефар, который находился за её спиной. Почему он молчит? Может быть, сломался? Чередей пожал плечами. «Вряд ли. Скорее всего, на той стороне не отвечают, а раз нет ответа, связист молчит. Надо просто немного подождать». «Ждать нельзя». Северная ведьма поморщилась и посмотрела в окно. Из островной резиденции графа Ройха открывался великолепный вид на Данце, и сейчас, среди ночи, он был объят пламенем. В разных концах города один за другим возникали пожары. И Ламия знала, Кто в этом виноват? Однако прежде чем броситься в бой, девушке предстояло поговорить со своим паладином. Уркварт должен был знать, что его вотчина атакована. А самое главное, графу предстояло узнать, что под угрозой жизнь близкого ему человека. «Кто на связи?» — неожиданно спросил говорящий болван голосом Уркварта. А Тири кинула взгляд на мага и бросила. «Выйди». Маг мог ее не послушаться. Для него юная жрица Уль-Ракойны не авторитет, но в голосе девушки, которой подчинялись офицеры особой группы и ближние люди графа Ройха, была такая властность, что он не осмелился спорить, и через несколько секунд Ламия осталась одна. «Это Атири», — сказала девушка. «Что происходит в Данце?» — спросил граф. Город отокован диверсантами канцлера часть из них уже была на острове видимо ожидала приказа но остальные силы прибыли час назад и сразу начались поджоги где керн почему он не смог их остановить бало тяжело ранен его первого из твоих помощников попытались убрать как это произошло Он получил сообщение о появлении на острове Сима-Ойсы. Отправился в твою резиденцию, чтобы оттуда руководить тайными страшниками. И на выходе из дома его расстреляли. Три арбалетные стрелы, все в грудь. Хорошо, что рядом был целитель, а Бала носил под камзолом кольчугу, словно чувствовал опасность. Маги говорят, что он выживет, но сейчас ему нужен покой и сон. что именно горит в городе. Портовые склады, запасы строительного леса на горе, три боевые галеры, верфь, несколько таверен, здание Ваирского финансового общества, дом Вилийоцке и банк. Кто еще пострадал? Точных сведений нет, вроде бы Ишка Линтер и Косман Эльц, они убиты. Виран Алььера отбился и сейчас находится в распоряжении ваирской бригады. Остальные здесь, рядом, либо в своих присутственных местах. И это, насколько я понимаю, не все неприятности. Правильно понимаешь? Ламия замялась, не зная, как лучше сказать Уркварту о том, что произошло, и он поторопил девушку. Не тяни. Твоя жена. Она возвращалась из храма у Леракойны и попала в руки Сима-Ойсы. «Это точно?» «Да». Несколько охранников, прикрывая Каис, погибли, но один получил тяжелые раны и смог все рассказать. «Проклятие! Что Каис делала в храме ночью?» «Сегодня праздник Серебряных Лун, древний обряд, и жрицы вместе с прихожанками молились». «Где она сейчас?» пока неизвестно разведчики ведут поиск а что с квентином и сёстрами они в безопасности а наследник престола он рядом с квентином обоих охраняют так что мышь не проскочит императрицу держим отдельно а её любовника временно поместили в тюрьму какие меры принимаются к поимке диверсантов и наведению порядка Пожарные команды тушат огонь, а солдаты отлавливают поджигателей. На улицах постоянно происходят стычки, но с нами обратнее, и мы выигрываем. Ирбисы и рыси наводят воинов на противника без сбоев. Поэтому потери небольшие. Сколько всего в городе людей канцлера? Около 200 бойцов и с ними некоторые пиратские вожаки. Лютвир? Нет. Лютвир и за нас, и помогают Алььери. За ними присматривает Нунс Эхард. На стороне противника главарезы вольных капитанов, кто раньше держал нейтралитет или ушёл на покой после того, как мы захватили остров. Это ещё примерно 300 мечей. А помимо того, в городе замечены маги дружественных канцлеру школ. Пока они ни во что не вмешиваются, но это может произойти в любой момент. Понятно. «Значит, на помощь с острова мы рассчитывать не можем». «Не все так плохо, и часть сил можно перебросить в столицу. Примерно тысячу воинов. Здесь нам бойцов хватит». «Скажи Альере, пусть начинает переброску двух батальонов, а наведением порядка в городе занимаются Рикка Хайде, Нунц Эхарт и Влад Феер. Сама в это время займись поиском Каис и Сима Ойсы». Достань его и спаси мою супругу Я постараюсь, но если что-то произойдет с Каис Как бы ты меня потом не обвинил в ее смерти Глупость, для тебя мои мысли словно открытая книга А я чувствую твои Так что действуй, любимая И не забывай о безопасности Эрмина и Квентина Они наше будущее и должны выжить при любом раскладе Я всё понимаю, Урквард, и сделаю что возможно. Отлично. Отбой. Отбой. Балван снова замолчал, и Ламия покинула помещение. Она сказала всё, что хотела, а паладин её услышал. Теперь пришла пора действовать. Империя Оствер Грасанха. 18 декабря 1407 года. Переживал ли я за судьбу Каис? Разумеется, ведь она моя супруга. И пусть любовь ушла, если она была, Каис мать моего ребёнка и член семьи Ройха. Мало кто в этом мире знал Уркварта Ройха так, как эта женщина, и она никогда меня не предавала. Этим всё сказано, и я не мог бросить её в беде. Впрочем, броситься на выручку тоже не мог и должен признаться, в скорби про неё забыл. точнее заставил себя прогнать ненужные сейчас мысли и сосредоточился на борьбе с самозванным регентом слишком многое поставлено на карту судьба империи и по сравнению с этим мои личные проблемы не так уж и важны тем более что спасением жены занялась ламия и я был уверен о тире не пойдёт на поводу у своих чувств выручит каис и сделает для этого всё что возможно Тем временем, сразу после разговора с Ламией, мои воины оттянулись обратно в особняк. Ничто не мешало тем, кто находился на стороне императора, присоединиться к нам, и вскоре мы стали получать первое подкрепление. Сначала появились тайные стражники Балы Керна и агенты армы Линца. Они приходили по одному и небольшими группами, двойками, тройками, получали от меня приказы и снова растворялись в городе. Затем прибыли уцелевшие во время боя во дворце офицеры особой группы и оборотни. Немного, всего 6 дворян и 9 киртагов. Остальные погибли, прикрывая отход Марка Анха и его любовницы, или получили тяжёлые ранения и прятались на съёмных квартирах. Но каждый, кто уцелел, один стоил десятерых. Это были лучшие воины и самые сильные оборотни. Элита И один из Киртагов сообщил, что при отступлении из старого дворца встретил моего брата Трори. Юноша был взволнован, хорошо вооружён и попросил передать мне, что барон Минц спешно покидает город, что характерно вместе с детьми канцлера, и Трори отправляется за ними. Он хотел проследить за беглецами, ибо они слабые место графа Руге, и с тех пор брата никто не видел. Сопляк, подумал я, пробраться, выслушав Обродня, а затем пришла другая мысль. Хотя, возможно, он прав и должен справиться с делом, которое сам взвалил на свои плечи. В конце концов, Трори уже не ребёнок. Он прошёл хорошую подготовку у Керна, да и поисковики его многому научили. Ну и кроме того, у него есть кмиты и клинок из метеоритного железа. Если не сглупит, то своего он добьётся и сможет проследить за Минцем. Кстати, странно, что командир городской стражи бежит из города. Он нужен канцлеру в столице, а вместо этого спешно её покидает. Мысль о странном поведении Минца занозой засела в голове, однако вскоре я снова отвлёкся. "Урквард, от ворот ко мне спешил Тракаер. Что?" Я посмотрел на него. Почему ты не с государем? А я с ним, Хаген улыбнулся. Император на соседней улице застрял, с ним пара верных людей и Элен. Мы пробирались к тебе, половину белого города прошли спокойно, и тут остановка. Рядом гвардейцы, которые перегруппировываются, и нужно выслать прикрытие. Будет прикрытие? кивнув я вызвал амата оставил его за старшего командира и вместе с дружинниками поспешил на встречу марку до места где трокаер оставил государя добежали быстро и подоспели очень вовремя марк анха повелитель миллионов людей и правитель самого большого государства в мире словно простой воин прикрывая собой любовницу бился против пяти гвардейцев он встал в тупике и рубился знатно ни один противник не мог подступиться а его телохранители были мертвы и валялись на брусчатке так же как и несколько солдат да только каким бы мастером он ни был вскорь его задавили бы числом так что снова судьба в лице верных подданных графа ройха тракаера и кемицев сделала ему поблажку и дала второй шанс Держись, повелитель, воскликнул Хаген, выхватил меч и, увлекая за собой дружинников, бросился к нему на выручку. Я не вмешивался. Не было достойного противника, а приготовил боевое заклятие, оглядел пустую улицу и остался в стороне. Мне уже не 18 лет, чтобы без оглядки бросаться в драку, и потому я сохранял спокойствие и наблюдал за тем, как бьётся Хаген. Будто берсерк, трокаер налетел на гвардейцев в тыло и устроил побоище. Раз. Клинок офицера вошёл в спину солдата и отделив от позвоночника рёбра, вспорол его тело. Два. Толчок плечом, и ещё один отлетел в сторону, столкнулся с каменной стенкой и потерял сознание. Три. Вытаскивая меч, боковым ударом ноги Хаген отшвырнул очередного противника и, судя по всему, сломал ему грудную клетку. 4. Клинок снова готов к бою и рассекая шлем, кроит череп следующего изменника. Про Хагена при жизни слагали легенды, и не зря. Он был быстрым, очень сильным и хорошо подготовленным воином. Истинный остриё ни одного лишнего движения. Идеальная машина смерти без всякой магии. Такой может и чародея свалить, прежде чем тот успеет применить заклятие. И то, что Тракайр на нашей стороне — хорошо. Хотя непонятно, как при таких талантах его пропустил и Лир Анха, ведь превосходный паладин получился бы. Может быть, даже лучший. При удобном случае надо будет поговорить с учителем на эту тему, подумал я и бросив взгляд на последнего изменника, которого прикончили кемитцы, подошёл к императору. Рад, что ты жив, я пожал Марку руку. Он наглянулся на Элен и тяжело вздохнул. Хочешь верь, а хочешь нет. Однако мы тоже рады. Ты чего на квартире не остался? Отсиделся бы, пока мы не подошли. Зачем рисковать? Затем, Урквард, что со мной шансы на победу у нас возрастают. Без меня ты просто граф, хотя и сильный, известный и влиятельный, а во главе со мной самый настоящий освободитель города, борец за справедливость и верный слуга престола. Ты, конечно, прав, но лучше бы тебе сидеть в безопасном месте. Хотя спорить не станем, скажи лучше, ты чего сейчас пекло не применил? Кмит ещё не перезарядился это у тебя они быстро энергию накапливают а мне несколько часов нужно понятно пойдём отсюда нас окружили дружинники и наш небольшой отряд направился ко мне домой позади хаген успокаивал элен а мы шли по пустынным столичным улицам и вели разговор как считаешь урквард почему канцлер решился на смену власти трудно сказать, я поморщился. Он человек непростой, и что творится у него в голове, разобраться сложно. Скорее всего, Руги догадывался, что он следующий кандидат в покойнике сразу после великого герцога. Вот и сорвался. Отдал приказ своим людям, и мы имеем, что имеем: мясорубку и очередной кризис. Да уж, император дёрнул головой. Страшно подумать, что было бы, если бы канцлеру удалось задуманное. Вот-вот, подумай и обрати внимание на тот факт, что он ударил сразу по двум направлениям: и тебя хотел устранить, и наследника с императрицей заполучить. Да и меня попутно решило садить и отвлечь на танцы. Сейчас его агенты резвятся. Но у меня есть, кому шпионов остановить. На острове и без моего чуткого руководства разберутся. Слава пресветлым богам! Все обошлось, и у Руги ничего не вышло. Я жив, и мой сын в безопасности. Так что теперь у канцлера нет ни одного козыря на руках, и не видать ему спасения. Хоть как, но мы его уничтожим. Обязательно. Только если он не сбежит. Думаешь, он может пуститься в бега? Запросто. По крайней мере, барон Минц с его детьми уже выехал из города. Вот такие дела. Клянусь, куда бы он ни скрылся, отыщем. Не сами, так и Лира попросим. Кстати, от него вестей нет. Пока ничего не было. А вот это император не договорил. Не вдали от особняка ночную тишину потревожил цокот подков по мостовой, и всадников было много. судя по звукам, несколько сотен, весьма крупный отряд. И если это враги, то предстояла жаркая схватка. "К бою!" закричал я и снова приготовил боевое заклятие. Кемитцы выдвинулись немного вперёд, но драться не пришлось, потому что мы услышали голос Вирана Алььеры. "За Анха и империю! Господа свои, не подстрелите нас, я помощь привёл!" Отлично. На выручку подоспели кавалеристы вайерской бригады, и это только первая ласточка. Ещё немного и сами в наступление перейдём. Империя острых танцев 18 декабря 1407 года. За углом разговаривали два человека. Это были люди ойсы, и Лами, прижавшись к стене, прислушалась. Что Сим сказал, произнёс первый, судя по голосу, молодой. Ему ответил второй, постарше и наверняка поопытней. Сейчас уходить будем. Как, если нас от портала отрезали? На корабле. Пираты один уже подготовили, на нём и уйдём. А если патрульная галераю перехватят? Не бойся, всё продумано. С нами чародеи и баба местного графа Она станет заложницей. Бросим в порту мяса, пусть дружинников отвлекает и гибнет, а сами в открытое море. И пусть хоть один местный мариман попробует нас остановить. Вытащим бобёнку на палубу и нож к горлу. После такого они сразу отскочат. Зуб даю. А потом открытое море, попутный чарадейский ветер и нас не догонят. Тогда всё понятно. Да чего тебе понятно? старший усмехнулся. Ойса, человек умный и хитрый. Я его давно знаю и верю ему. А ты ещё молод и глуп и не видал больших. Неожиданно он прервался и резко выглянул за угол. Однако ничего не увидел. Обычный портовый тупик, серый и безлюдный. Ты чего? спросил молодой. Показал, что рядом кто-то есть. сказав это старший увлёк своего напарника в сторону причалов а ламия которую прикрывал полог невидимости ещё раз достала из кармашка комбинезона лёгкий шёлковый платок эта вещь принадлежала каис ройха и северная ведьма улыбнулась она не ошиблась доверившись чутью и агент сима ойса подтвердил что каис рядом Жена Уркварта в самом деле находилась на борту галеры, и дело оставалось за малым спасти свою соперницу. Хотя, какие могут быть соперницы у Лами? Она и паладин связаны навечно, пока смерть не разлучит их. Впрочем, в дольнем мире они тоже будут рядом. По крайней мере, так было, когда богиня восседала на своём троне. снова по губам ведьмы скользнула улыбка и она бегом бросилась к цели ламия бежала легко и бесшумно мимо догорающих портовых складов рядом с которыми собирались в кучу отряды пиратских вожаков перемитнувшихся на сторону сима ойсы и канцлера мимо профессиональных агентов имперского союза стягивающихся к причалам мимо нескольких магов школ пламя и алго которые сохраняли нейтралитет, но могли в любой момент выступить на стороне атаковавших данцы диверсантов. Никто её не видел и не замечал, не окликал и не пытался остановить. Поэтому вскоре Атире оказалось возле готовой отчалить галеры. Каис была совсем рядом, и Ламия, пристроившись в спину тяжело нагруженного трофеями агента Ойсы, по широкому трапу поднялась на корабль. Кругом царила суета, бегали пираты, раздавались нервные окрики командиров и по палубе перетаскивались грузы. На ведьму по-прежнему никто не обращал внимания, и она проскользнула мимо пожилого седобородого мага в мантии без опознавательных знаков, который дремал и время от времени кидал сонный взгляд в сторону города. Старый баран. Наверное, какой-нибудь недоучка, которого поманили золотом, и он подписался на авантюру, подумала Ламия про старого чародея. А затем спустилась в трём, прошла в корму и обнаружила Каис. Графиня сидела возле переборки и безучастно смотрела в пустоту. Наверняка её чем-то опьянили, и Ламия сделала по направлению к ней шаг. Всего один. После чего замерла на месте и стала сканировать трём. Шестое чувство закричало: "Беда! Что-то было не так. Рядом опасность, и она исходила не от пиратов или диверсантов". Раскинув ладони, Северная ведьма обернулась. Ничего. Никаких магических ловушек и сигналок. В трёме только она и Каис. И всё-таки неизвестный врак был рядом. А вот только проводить полное сканирование корабля и разбираться в чём дело, не было времени. Выбор: проявить осторожность, возможно, излишнюю, или действовать решительно. Как поступить? Ведьма думала недолго и снова сделала шаг к графениу, а затем ещё один. Каезд дышала ровно и спокойно. Очнись. Ведьма потерпела графениум за плечо. Реакция нулевая. Каис не слышала о Тире, и тогда Ламия применила одно несложное заклятие под названием «Чистая вода». На голову графини опустилась невидимое облачко измененных ведьмой энергий Дольнего Мира, и они, впитавшись в тело Каис, выгнали из него все чужеродные токсины. «А-а-а!» — простонала пленница, приходя в себя. «Где я?» «Ты в плену!» — прошептала Атири и посмотрела Каис в глаза. «Узнаешь меня?» «Да. Ты любовница Уркварта». «Правильно». Атири не стала отрицать очевидное и склонилась над Каис. «Надо отсюда выбираться. Тебя дома ребенок ждет. Так что выполняй мои приказы, и все будет хорошо. Сейчас начнем отход. Я прикрою нас магией, и мы выскользнем». «Не шуми. Сохраняй спокойствие и выберемся. Поняла меня?» «Ага». Каис кивнула. «Вот и умничка. Поднимайся». Пошатываясь, графиня встала, и ведьма повела ее к выходу из трюма. Неожиданно на палубе прекратилось всякое движение, наступила неестественная тишина, и снова шестое чувство лами и предупредило ее об опасности. «Берегись!» Однако было поздно. В трём залетела арбалетная стрела и раздался насмешливый голос Сима Ойсы, которого Ламия неоднократно встречала в старом дворце. Я же говорил, что за своей женщиной Ройха кого-то пришлёт, и не ошибся. Вы правы, Сим, им ответил хриплый голос уверенного в себе человека, который привык повелевать и отдавать приказы. Только непонятно, Тоже это попался в ловушку. Честно говоря, когда мимо меня прошла молодая девушка, прикрытая покровом невидимости, я едва не выдал себя. Такое мастерство доступно не многим, а тут юная красавица. Не ожидал такого. Чародей ведьма поняла, кто разговаривал с главным шпионом канцлера. Непростой маг, и в этом моя ошибка. Он смог меня поймать, а я не смогла его распознать. Плохо. Но пока не смертельно. Все еще можно исправить. Вырвемся. Не будь и Атири, дочь Каити». Наверху тем временем продолжался разговор, и Уйса сказал. «Я знаю, кто эта девушка, достопочтенный Ютан. Это Ламия, которая маскируется под человека». «Да вы что?» Черодей был искренне удивлён. Самая настоящая ламя, без сомнения. Мы сами долго не могли понять, кто она такая, но разобрались, и теперь нам понятно удачливость Ройха. Впрочем, она уже в прошлом, и ему конец. Давайте заканчивать охоту. Как скажете, Сим. Платите вы, хотя мне хотелось бы пообщаться с северной ведьмой. лучше не надо. Не стоит рисковать понапрасну. Ойса взял паузу, а затем обратился к Катерие. Ты слышишь меня, Ламия? Слышу, отозвалась девушка. Тебе конец, тварь. Сейчас ты умрёшь. Но перед тем, как ты отправишься в загробный мир, можешь сделать доброе дело. Какое? Выпусти графиню. Нет. Что же? Пусть её смерть будет на твоей совести. Она нам не очень-то и нужна. Всё равно прорвёмся. Просто не хотелось брать ещё одну жизнь. Начинайте, достопочтенный Ютан. Пока Ойса и Мак разговаривали, Ламия копила силы. Она пропускала через себя энергию дальнего мира, обрабатывала её, и когда Ютан перешёл к активным действиям, девушка уже была готова. С тихим скрежетом из корпуса корабля Катири и Каис устремились сотни силовых жгутов в форме копейных наверший. Они должны были пронзить их тела и убить, враги не хотели рисковать. Однако чародейство Ютана столкнулось с силовым щитом Лами, который защитил и не только себя, но и Каис. Магические копья бессильно отскочили, но маг не сдавался. Он был весьма опытен и очень силён, не слабее северной ведьмы, и трём стал быстро заполняться отравленным зеленоватым воздухом. Ещё немного, и он мог проникнуть под защиту ведьмы. Вот только она сама перешла в атаку и поступила нестандартно. А те рикинула все накопленные резервы в силовой щит. А затем резко расширила его, прижала к груди крепко сжатые кулачки, и словно стряхивая с себя тяжесть, развела руки в стороны. Раздался громкий треск, и борт галеры не выдержал. Силовой щит проломил его изнутри, раскоршил переборки, шпангоуты и палубу. И произошло то, чего Ойса и Ютан не ожидали. Корабль, на котором они хотели удрать с острова, переломился пополам и начал набирать воду, а отравленный чародейский воздух улетучился из трюма, пошел вверх и поразил не Ламию и Каис, а пиратов и агентов канцлера. На борту тонущего корабля раздались панические крики, и среди множества голосов Атире различила вопль мага. Судя по всему, от сотрясения он потерял равновесие, и его топтали ноги бегущих пиратов, а могучий чародей не мог сконцентрироваться и спасти себя. Так тебе и надо, промелькнула у Ламии мысль, и схватив за руку растерянную Каис, она подтянула её к проломленному борту. прыгаем, воскликнула Атири и вместе с Графиней бросилась в холодную морскую воду.